«Я тоже хочу этого. Теперь я приготовлю какао. Оно у меня за кушеткой». Так появилась Жаржетта. Глава 24. И когда они говорили, около них бродил серый призрак воспоминаний. Перевод из Гейны. «Моя печальная любовь вела меня через голые земли пустыни, но я бы остаток жизни своей отдала, чтобы еще раз пройти этот путь». Магазин Сорио выбросил Тони к концу летнего сезона. Это устроил молодой Сорио. Его прилавок в течение трех месяцев находился рядом с прилавком Тони. Нарочно, как он признался, другу и поверенному своих тайн. Сорио сын был маленького роста с внешностью, которую приятно называть вертлявой. Название приложимое кажется только к мужчинам маленького роста с торчащими усами и напомаженными волосами. Никогда не отказывал себе в удовольствии поковырять булавочки в зубах после завтрака. И в это время улыбался Тони. Когда же оканчивал свои зубные операции, то удостаивал ее беседой. Он не был ни лучше, ни хуже обычного типа приказчиков. И смотрел на всех продавщиц магазина, как на предмет охоты. Тони с первого момента привлекла его внимание. Ее миниатюрность, аккуратный вид, несмотря на потертое платье, мечтательное выражение глаз, все нравилось ему. Он стал носить по утрам самый лучший свой галстук и желтые сапоги с длинными носками, которые далеко высовывались вперед. За обедом искусно постарался пожать одним сапогом ногу Тони и случайно прислонился к ней, когда доставал коробку с лентами. Тони только слегка отстранилась. Она отлично знала все эти уловки. Они больше не пугали ее, как это было однажды много лет назад, когда мужчина заговорил с ней на улице. Когда сын Сорио и компания стал ее преследовать, Тони устал вздохнула. Она продвигалась, через три месяца могла получить место заведующей отделением, жалованием в 30 франков, а теперь, по всей вероятности, придется уйти. Она была почтительно любезна с молодым Сорио, пока это было возможно. Но настал, наконец, день, когда все препятствия пали. Он нашел ее, потихоньку следуя за ней на складе, когда она искала спичку. На склоне никого не было. «Один поцелуй!» — глухо бормотал он, лаская ее своими волосатыми руками. «Только позвольте мне, Тони!» — она ударила его сжатыми в кулаки руками. Он рассмеялся и прижал ее теснее. «Никто никогда не узнает, как Бог свят. Ты маленькое животное, ты хочешь, а?» — шептал он. Крепко жал ее, наслаждаясь тем, как она отбивалась, и нашептывая пошлые ласкательные слова. Слезы показались на ее глазах и тщательная мольба прозвучала на устах. «Никто никогда не узнает, дурочка! Вы презренное животное!» сказала Тони сквозь зубы. «Я вас проучу!» сказал он. «Я вас выучу!» Дверь открылась, и вошла девушка. С проклятием он выпустил Тони, и она убежала, дрожа к своему прилавку. Но заранее знала свою судьбу. У нее было всего десять франков сбережений, и то она их должна жаржеть и за комнату. После обеда заведующий заявил, что она уволена. «Такова жизнь», — прошептала она, влезая в старое черное вытертое пальто и приколола шапочку. Жоржеты не было дома, когда она пришла, и Тони вспомнила, что так говорила, что идет на репетицию. Это звучало красиво, но эта репетиция была простым упражнением для акробатической роли, которую Жоржетта исполняла каждую ночь в кабаре веселящихся, маленьком веселом кафе, где вы платите 50 сантимов и можете видеть жизнь. Тони часто бывала там и до упаду смеялась над песнями, которые действительно были смешны, так же, как и другие вещи, и смотрела, как Жоржетта показывает свою яркую красоту, прикрытая розовым сатином и блестками. То ей многое интересовало и мало что возмущало, за исключением пьяных женщин и пристававших к ней мужчин. Она узнала жизнь так, как бедные люди вынуждены ее узнавать, с дурной стороны, и поняла, что все на свете продажно, а честь — это продукт, который дешевле всего. Она не была ни счастлива, ни несчастна, она просто жила». Жаржета не вернулась домой к чаю, и Тони отправилась на поиски. Ее она так и не нашла, но нашла Симпсона. Он был самым крошечным существом, которое она когда-либо видела, с огромным самообладанием при том. Он был совершенно один, и хотя шел, подняв одну ногу в воздух, делал это храбро и не поднимал из-за этого истории. Он взглянул на Тони, когда на ней повстречались, и посторонился, чтобы дать ей пройти. Она увидела маленькую раненую лапку, нагнулась, и Симпсон, который тогда, между прочим, был еще не Симпсоном, а безымянным бродягой,